Глава 1349. Слияние. Множество прядей воли, скрывающиеся под землёй, были очень опасны, ибо могли влиять на сознание. В результате приземления вокруг Шин-Лудао образовался глубокий кратер, мириады прядей поднялись из земли, отчего их можно было увидеть невооружённым глазом. Они угрожающе извивались вокруг него, словно хотели залатать яму и вернуть всё к первоначальному виду. Но ни Ван Буула, ни Шэнь Лудао не обратили внимания на эту странную сцену. Первым было всё равно, потому что разрозненной воли было слишком мало, чтобы заставить его напрячься. Шэнь Лудао это не волновало по другой причине. Он не видел особой разницы в том, чтобы быть похороненным заживо или стать подпиткой для магического закона Ван Була. Когда адепт плоти присоединяется к охоте, он отдаёт себя в руки судьбы. Таким был не только Шэнь Лудао, но и все остальные адепты, которые стали его жертвами. Он явно не ожидал так закончить. Внутри не осталось ничего, кроме горечи. «Между нами нет вражды. У тебя есть что сказать напоследок?» Глядя на ямы, спокойно спросил Ван Бууэлэ. «Последнее слово? Нет, но у меня есть одна просьба, мастер льдистый дух. Раз ты зашёл так далеко, то стань сильнейшим лордом обжорства. Такова моя просьба. Это всё, о чём я прошу!» С трудом прохрипел Шэнь Лудао. «Разумеется. Ван Буэлла кивнул, на что Шинь Лудао хрипло рассмеялся. «Тебя не нужно ничего поглощать! Я помогу тебе на пути к титулу сильнейшего лорда обжорства!» С этими словами Шинь Лудао широко открыл глаза, из него вырвался магический закон обжорства и застроился прямо к Ван Буэлла. Он отдал его добровольно. Со стороны магический закон напоминал плотную струю смолистого дыма, В нём скрывалась сильнейшая аура обжорства, способная повлиять на окружающий мир и распалить во всём желание. Этот дым приближался к Ван Бууле. Он не стал уворачиваться, позволив ему окутать себя и проникнуть внутрь через глаза, уши, рот, нос и поры на коже. Внутри дым обеднялся с магическим законом обжорства. Кристалл в его дантяне с треском увеличивался в размерах. Внутри него множились чёрные нити. Почувствовав это, Ван Бууле сел в позу лотоса, Кошмары желания вылетали из ямы, окружали его со всех сторон. Эти защитники Дхармы кружили вокруг него настолько быстро, что его стало невозможно разглядеть. На месте, где он сидел, теперь ракатал огромный вихрь. Причём он поднимался всё выше и выше. Глубокая яма, где лежал Шень Лудао, затягивалась. Через пару вдохов, когда вихрь сотряс весь мир, от кратера не осталось и следа. Чен Линдзи вдалеке поспешил к своему благодетелю. При виде вихря у него восторженно загорелись глаза ибо он чувствовал, с какой ужасающей скоростью растёт аура его спасителя. Такими темпами совсем скоро должен родиться лорд обжорства. «Скоро у нашего города появится девятый лорд обжорства!» Чен Лензе учащённо задышал. благоговейного трепета он сел в позу лотоса и словно бдительный страж стал следить за округой. Он посчитал, если постарается как следует, то может заработать дополнительные очки. «По возвращении в город Обжорства у него будет сразу два покровителя – отец и благодетель. С двумя лордами Обжорства ему будет нечего бояться в городе Обжорства. Он сильнейший по силе человек в городе после лордов Обжорства». С этой мыслью Чен Линзы почувствовал, что ему улыбнулась удача. С довольным видом он на время прорыва стал защитником Тхармы Ван Буэлла. Незаметно прошло три дня. За это время первоначальный восторг Чен Линзы сменился нервозностью. На третий день у него на сердце разыгралась буря, а глаза чуть не выпали из орбит. Потому что на второй день вихрь Ван Буэлла достиг масштабов в его отца, можно сказать, что теперь он ничем не отличался от других лордов обжорства. Сейчас должен быть достигнут уровень ауры, когда появляется подавляющий магический закон лорда обжорства, но почему-то этого не произошло. Помимо ужасающей природы самого закона, главная сила лорда обжорства заключается в том, что он является одним из истоков. Такая сила может подавить всех практиков, культивирующих этот закон. А вот что означало быть лордом обжорства. Но в случае Ван Буэлэ, хоть его аура и достигла нужного уровня, давление не появилось. Это означало, что прорыв завершился неудачно. Что-то не так. Чен Линзы испугался, он не мог поверить своим глазам. Сам он никогда не видел прорыва человека до уровня лорда обжорства. С другой стороны, его отец был одним из них до прихода сюда он услышал и увидел достаточно, чтобы сейчас начать переживать, ибо он очень хорошо понимал механику прорыва. По логике, Ван Боулэ уже должен был совершить его. Если только его скрытый талант настолько силён, что общепринятый максимум для него даже близко не предел, в таком случае хватит ли ему для прорыва магического закона обжорства Шейн Лудао? Чен Линзы слегка поменялся в лице, когда из вихря в его сторону ударила прядь чёрного Цы а растворилась у него во лбу, отчего тот сдрожал. Магический закон обжорства, который поглотил Ван Буоле, к его несказанному удивлению, полностью восстановился и даже стал лучше. Кое-что изменилось. Попавший в него магический закон обжорства нёс на себе клеймо Ван Буоле. Другими словами, это был подарок, который могли забрать в любой момент. «Ступай. Собери оставшихся адептов плоти. Мне не нужно их убивать, но мне потребуется половина их закона обжорства». Голос Ван Буэлэ раздался в голове у Чен Линзы. Чен Линзы стала бить мелкая дрожь. Он знал, что правильно прочитал ситуацию. Прорыв благодетеля отличался от того, что пережил его отец. Это означало, что после успеха благодетель превзойдёт по силе отца и большинство лордов обжорства. Чен Линзы тотчас скачал и выкрикнул «Слушаюсь!», а после поспешил на поиски других адептов плоти. Даже без напоминания со стороны Ван Буэлэ он переживал ибо понимал, что должен исполнить приказ как можно скорей. «Теперь наши судьбы тесно сплетены. Успех благодетеля – мой успех!» Покрасневшие глаза Чан Лензы безумно блестели. Во время полёта он выжимал из себя всю возможную скорость. Отец научил его одной секретной техники для поиска, и сейчас он без колебаний использовала я.